Она рассеянно стучала ногтем по стеклу банки, в которой несколько золотых рыбок, будто вырезанных из апельсиновой корки, дышали и вспыхивали плавниками. Когда дверь бесшумно открылась, и на пороге появился шок, цилиндр на бикрень, каштановая прядь над бровью и держал он в руках скрученную фигурку. Принёс, сев вздохом сказал фокусник. Нора быстро подумала,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 сказала она, усмехнувшись в нос. Фокусник укоризненно взглянул на неё, затем опустил Фреда на плюшевый диван, накрыл его пледом. Акробат потряпал, пояснил шок и не мог не добавить: "Гири хватил по самому животишке". И Нора, сердобольная, как многие бездетные женщины, почувствовала такую особенную жалость, что чуть не расплакалась. Она принялась нянчиться с карликом, накормила, гладила по ртвеину, душистым спиртом натёрла ему лоб, виски, детские впадины за ушами. На следующий день Фред проснулся спозаранку, побродил по незнакомой комнате, поговорил с золотыми рыбками и потом тихо чихнув примостился, как мальчик, на широком подоконнике.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 Потомти ласкали, а был он очень привязчивый, очень пылкий карлик. Помечтал он о том, что когда-нибудь спасёт Нару от сильного, грубого человека, вроде этого француза в белом трико. И, кстати, вспомнил о семо пятнадцатилетней карлице, с которой он где-то выступал вместе. Карлице было выстро носы, больная, злющая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 Фокусник рассеянно улыбаясь ушёл из дома, а куда неизвестно. Вкусно пахло в столовой жареным салом, лежавшим прозрачными ломтиками под горячими пузырями яичницы. Небрежно причёсанная, в халате, расшитом порчёлами под солнцами, появилась госпожа Шок. После завтрака Он угостил Эфрада похочей папироссый, кончик которой был обтянут алым лепестком, и прикрыв глаза, заставил его рассказывать, как ему живётся. В таких случаях голосок Фреда становился чуть басисти, говорил он медленно, подбирая тщательно слова, и эта неожиданная степенность слога, странно сказать, шла ему Наклонив голову, сосредоточенный и упругий, он бочком сидел у нок норы, которая полулежала на плюшевом диване, обнажив острые локти заломленных рук. Карлик досказав свою, умолк, но всё ещё поворачивал туда-сюда ладошку, словно продолжал тихо говорить. Его чёрный пиджачок, наклонённое лицо Месистый носик, жёлтые волосы и пробор на макушке неясно умеляли Нору. Глядя на его сквозь ресницы, она старалась представить себе, что это сидит не карлик, а её несуществующий сын и рассказывает, как его обижают в школе. Протянув руку, Нора легко погладила его по голове и в то же мгновение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 Всё пришло в движение.